Глава 15 Несмотря на то, что до выпускных экзаменов оставалась всего неделя, в понедельник я весь день читал «Песнь о себе». Я хотел съездить в два оставшихся недопоселения, но Бену нужна была тачка, а в поэме я искал уже не столько намеки, сколько саму Марго. На этот раз я добрался до середины, а потом снова запнулся на куске, который перечитывал-перечитывал и все не мог понять. «Теперь я буду слушать, только слушать», — пишет Уитмен. А потом две страницы он действительно слушает. Паровой свисток, голоса людей, оперу. Он сидит на траве, внимая льющимся сквозь него звуком. Наверное, и я занимался тем же самым. Прислушался ко всем издаваемым ею звукам, даже к самым тихим. Потому что прежде чем понять смысл, надо услышать. До этого я Марго, по сути, не слышал. Я видел, как она кричит, а думал, что смеется. А теперь понял, что моя задача в этом — постараться услышать оперу Марго даже с такого огромного расстояния. Я не мог услышать саму Марго, но мог послушать то, что когда-то слышала она. Поэтому я скачал альбом «Вуди Гатри». Я сидел за компом, закрыв глаза, уперевшись локтями в стол и слушал минорное пение. И в этой незнакомой мне песне я старался расслышать голос, который слышал всего 12 дней назад, но уже не узнавал. Когда я слушал уже другого певца, которого любила Марго, Боба Дилана, домой вернулась мама. Папа будет поздно, сказала она, не открывая дверь в мою комнату. Сделать бургеров с индейкой. Хорошая идея, ответил я а потом снова закрыл глаза и вернулся к музыке. Встал я только через полтора альбома, когда папа позвал меня ужинать. Пока мы ели, родители говорили о политике на Среднем Востоке, точнее кричали, хотя и были согласны друг с другом во всем. Они орали, что такой-то врун, а такой-то врун, да еще и вор, и что все должны подать в отставку. Я сосредоточился на своем бургере, который был прекрасен, «Много кетчупа и поджаренного на гриле лука». «Ладно, закроем эту тему», — предложила через какое-то время мама. «Квентин, ты как день провел?» «Отлично», — ответил я. «К экзаменам готовился». «Я поверить не могу, что пошла последняя неделя учебы», — сказал папа. «А кажется, что только вчера?» «Да», — согласилась мама. Голос в голове завопил. «Осторожно!» Возможен приступ ностальгии. Будьте внимательны, внимательны, внимательны. Нет, мои родители отличные люди, но они склонны к припадкам убийственной сентиментальности. Мы тобой так гордимся, — сказала она, — но мы будем очень скучать, когда ты уедешь. Да ладно, не спешите вы. Может, я еще провалю английский. Мама рассмеялась. Кстати, угадай, кого я вчера видела? Бетти Парсон? Она сказала, что Чак поедет учиться в университет Джорджии. Я за него рада. Он всегда так старался. — Да он урод, — сказал я. — Ну, — ответил папа, — он хулиганил. И с поведением у него все было плачевно. Это тоже характерная черта моих родителей. Они никого уродами не считают. То есть они думают, что человек не дерьмо, а просто с ним что-то не так. Социальная дезадаптация, пограничный синдром или что-нибудь там еще. Мама подхватила. «Да, у Чака сложности с обучением. У него есть проблемы, как и у всех людей. Я понимаю, что тебе подобным образом на сверстников смотреть сложно, но когда подрастешь, начнешь воспринимать всех — хороших ребят, плохих ребят, всяких ребят — просто как людей. Все они просто люди и заслуживают того, чтобы их интересы учитывали». Все они в разной степени больные, невротики, все находятся на разных этапах самопознания. Но ты знаешь, Бетти мне всегда нравилось, и я надеялась, что у Чака что-нибудь получится. Так что я рада, что он поедет в колледж, а ты? Честно говоря, мам, мне на него вообще наплевать. Я не мог понять, почему тогда маме с папой так неприятные израильские и палестинские политики, если они тоже просто люди. Их? Они явно достойными личностями не считали. Папа дожевал, положил вилку и посмотрел на меня. Чем дольше я работаю, тем больше убеждаюсь, что людям не хватает хороших зеркал. Другому человеку очень трудно показать нам, как мы выглядим со стороны, а нам сложно показать, как мы себя ощущаем изнутри. Это очень трогательно, сказала мама. Мне было приятно, что у них такие хорошие отношения. Но ведь дело еще и в том, что на каком-то глубинном уровне нам сложно понять, что другие люди такие же люди, как и мы. Мы либо идеализируем их как богов, либо презираем как животных. Верно. Именно из-за такого самосознания у нас очень мутные окна. Наверное, в таком ключе я этот вопрос никогда не рассматривал. А я сидел и слушал. И слышал что-то про нее и про окна, и про зеркала. Чак Парсон — личность, как и я, и Марго Ротш Пигельман — личность. А я о ней так раньше не думал, по большому счету. Вот в чем недостаток всех моих предыдущих представлений. Все это время, даже за десять лет до того, как она сбежала, я строил образ Марго, на самом деле не слушая ее, не зная, что у нее такое же негодное окно, как и у меня. Поэтому я не мог себе представить, что она такой же человек» который в состоянии испытывать страх, который может чувствовать себя одиноким в толпе, который может стесняться своей коллекции пластинок, потому что это слишком личное, который может читать пути водителя, чтобы убежать от жизни в том городе, в который многие бегут из других мест, с которым никто не разговаривал по-настоящему, потому что никто никогда не видел в ней человека. И я сразу понял... Как Марго Рот Шпигельман чувствовала себя, когда не была Марго Рот Шпигельман, Она чувствовала себя опустошенной. Она чувствовала себя так, будто она окружена стеной, размеров которой нельзя оценить. Я представил, как она спит на ковре, а над ней крошечный лоскуток звездного неба. Может, Марго там было комфортно, потому что Марго, как личность, всегда жила именно так, в комнате, куда никто не входит. Окна, которые вечно закрыты, а свет падает только через дырки в потолке. Да, я всегда делал одну и ту же фундаментальную ошибку, и, по сути, именно она вела меня к заблуждению. На самом деле Марго ни чудо, ни приключение, ни какая-то драгоценность. Она — девчонка.